Глава 13 Конечно же, я подготовилась к вечеру. Только вот выполнять прихоти Басаева не собираюсь, о чём буквально кричит во мне маленькая испуганная злата, которой так хочется вырваться из-за подни, куда угодила не по своей вине. Ей же вторит и живущая во мне стерва, которой мало просто добиться свободы. Она жаждет мести за всё, что мы пережили. И я прислушиваюсь ко второй – надевая на пахнущее цитрусовым маслом тело закрытое платье под самое горло и до колена. Даже если в войнах меня изнасилует, я извлеку из этой ситуации пользу для себя по максимуму. Морально я уже готова ко всему, что он может со мной сделать, хоть и сжимаюсь внутренне от страха и волнения. Ну а если вечер пройдёт для меня без трагедии, то я могу даже надеяться на победу. Хотя в случае с Басаевым всё очень неоднозначно. Сложно понять непредсказуемого зверя, ещё сложнее найти к нему подход. В его комнату иду без приглашения и указаний. Этого всё равно не избежать. Пора набраться смелости и действовать. Басаева в комнате нет, и я, пользуясь случаем, обхожу просторную спальню, отмечая некоторые детали, которые не заметила раньше. Он не любит захламлённость, о чём свидетельствуют полупустые полки и тумбочки. Вещей по минимуму и только самое необходимое. То же и в ванной комнате, куда захожу умыться холодной водой, потому что горят щёки. Вот оно какое, логово чудовище. Интересно, он стал таким или был всегда? Люди ведь не рождаются сразу злыми. «На те или иные поступки их обычно что-то или кто-то толкает. Вот как меня, к примеру. Думала ли я раньше, что добровольно приду в спальню убийцы, который, скорее всего, убил моего друга и, вполне возможно, собирается в будущем сделать то же самое со мной, перед тем, как следует поглумившись над моим телом?» «Что ты здесь делаешь?» Остановилась, услышав его голос позади, и поднялась над раковиной, взглянув в зеркало. «Умываюсь», – пожала плечами. «В моей ванной?» – сложил татуированные ручищи на груди, привалившись к косяку. «Я тебя жду». Он, не торопясь, осматривает меня, будто лошадь на рынке. А потом, подняв глаза снова на лицо, выдает. «А чего не голая?» «Я не собиралась спать с тобой». «Сегодня». «Сегодня я не собиралась», – произношу уже более уверенно. А он скалится в своей излюбленной издевательской полуулыбке. «А что ты сегодня собиралась?» «Прийти ко мне в этом?» – кивает на платье. «И вертеть жопой, ожидая, что я растекусь лужей у твоих ног?» «Вообще-то я хотела узнать тебя поближе. И тебе бы не помешало узнать меня». Лопачо уже не так уверенно, потому что этот подонок умеет лишить силы твёрдости всего парой слов. На хера мне тебя узнавать?» «От этого твоя дырка слаще станет, что ли?» – выплёвывает презрительно, а я вздыхаю. «Какой же всё-таки мудак, а?» «Тебе обязательно быть таким, проглатывая нехорошее слово, чтобы не нарваться на его ярость?» «Незговорчивым?» «Ну ты же мне не даёшь?» – с новости боится, явно не воспринимая мои слова всерьёз. «Но я настроена решительно, издавать позиции не планирую. Давай вместе поужина, и мы поговорим». «Не вопрос. Если потом я как следует тебя пойми её. «Озабоченный он, что ли? Кретин ненормальный». «Я так не могу. Мне нужно время и нормальное отношение. Я не какая-то там подстилка, Эмран. Уясни уже это». Он закрывает глаза, но расположение духа не теряет. Словно ему самому интересно, что из моей затеи выйдет. «Пойдём». Разворачивается и выходит, а я покорно следую за ним». «Ужин на две персоны уже ждёт нас в его кабинете, что довольно странно, и я запоздала, понимая, что Имран и сам хотел меня пригласить. Затем, видать, и поднялся наверх. Надо же, это ему скучно стало, или решил подкатить, дабы скорее завалить меня в койку?» Горько усмехаюсь. «Я и правда всё ещё надеюсь, что от меня тут что-то зависит, и мои усилия не напрасны. Приятного аппетита!» Мысленно желаю ему подавиться, хотя внешне моя улыбка очень даже доброжелательна. «И тебе красивое того же», – произносит с насмешкой, словно угадывает, о чём я думаю. «На ужин у нас морепродукты, красная рыба и пара салатов, что меня удивляет. Я уже и не надеялась поесть в этом доме что-то, кроме мяса». «Ну давай», – произносит он, закидывая в рот кусочек рыбы и равнодушно устремляя на меня взгляд. «Что давать?» Разговариваю с набитым ртом, потому как не знаю, когда в следующий раз мне посчастливится так вкусно поесть. «Спрашивай, ты ведь за этим ко мне в спальню пришла?» «Что ж, так даже лучше. Не придётся ходить вокруг да около». Прожёвываю огромную креветку, запиваю её белым вином и, ощутив в желудке приятное тепло, немного расслабляюсь. «Егор жив?» «Да», – незамедлительно отвечает он. «Пока ещё», — добавляет спокойно, промакивая рот салфеткой. «Ты отпустишь его?» «Нет, ты его убьёшь. Ты заставила его предать меня, укусить кормящую руку. Ты же и прикончишь его, своего хахаля. Это и будет вашим наказанием». Роняя вилку на тарелку, она громко звякает, а я будто глохну, уставившись на него во все глаза. «Он же... он пошутил сейчас?» В своей дикой больной манере? «Я не шучу», — добавляет с насмешкой. «Вот сейчас поужинаем и пойдём к твоему дружку. Хватит ему уже томиться в ожидании. Жалко же, парня. Ты ешь, ешь, только не переусердствуй, а то вырвет потом. Когда впервые убиваешь, обычно хреново становится».